Два. ВЕЩЕСТВА И СУЩЕСТВА Нас разделяло несколько шагов. Сколько раз за всю жизнь на меня смотрел ствол, подсчитать я бы не смог. Как и то, сколько в подобных ситуациях было сделано бросков и обманных движений, сколько было принято молниеносных и дерзких решений, сколько сломано шеи, выбито мозгов. Подсчитать можно было только количество шрамов на моем теле. Эта девица, вероятно, была из наших, и находилась она сейчас в очень выгодной позиции. В груди у меня стало пусто, а в голове морозно, как всегда в такие моменты. Нужно было отбросить мысли и стать машиной. — Кто меня заказал? — спросил я, изобразив печаль и пытаясь вовлечь исполнителя в эмоциональный контакт. Вопрос был не праздный, ведь все хвосты я почистил давно уже почистил. Непразный, но не актуальный. Просто нужно было что-то говорить. Кто и зачем будем разбираться потом, а сейчас нужно было действовать. Тело привычно напряглось, внимание сконцентрировалось, и все мелочи типа прострела спины и прочей ерунды просто исчезли. Кто? — повторил я, вглядываясь ей в глаза и незаметно перенося центр тяжести на левую ногу. — Давно я лунную походку не тренировал, а зря. Глаз девицы я разглядеть не мог, а вот губы... Губы были хорошо видны. Они вдруг растянулись и превратились в грустную улыбку, как у клоуна. — Спросите у вечности, — нервно ответила она и резко подняла руку с пистолетом, направив его мне в лицо. И тут же, безо всякой паузы, я получил сильнейший удар по затылку. Пистолет едва заметно дернулся, и прежде чем наступила темнота, я успел услышать короткое «чфф». Ощущение было таким, будто я закрыл глаза и сразу же их открыл. Открыл и снова увидел темноту. Правда, не такой густую, кое-что изменилось. Страшно болел затылок и, судя по всему, я лежал на спине. Точно, лежал на спине, причем не на асфальте, а в траве. Значит, она меня не убила. Хм. Промахнуться она точно не могла. Кто-то подлетел сзади и саданул по затылку. И как же я не заметил, ерунда какая-то. И зачем вся эта постановка была нужна, если я остался в живых? Я снова прокрутил все произошедшее в голове и стоп, было еще кое-что точно. Когда наступила темнота, я что-то слышал. Да, конечно, был неприятный повторяющийся звук, электрический, жужжащий, как зумер. Ззззз, <звзв... звзв... звзв>.... <зв...> <зв>... а потом Потом возник мужской голос, несколько раз повторивший сообщение. Звучал он с помехами, будто по радио. «Николай, Женя, Татьяна, Иван, 154, 60, Анна, Мария, Полина, Люда, Ирина, Ольга, Полина, Ульяна, Харитон». Я автоматически сложил первые буквы имен. «На ЖТИ, 154, 60, Амплиопух». 3415-9028. Получилась полная хрень, напоминающая сигнал жужжалки, которую на Западе называли радиостанцией судного дня. Но ко мне это не могло иметь никакого отношения. Абсолютно точно. Значит, времени прошло прилично. Я находился там, где слушали жужжалку. Я прислушался, но кроме звука ветра ничего не услышал. Где-то вдалеке проехал грузовик а, с натужным звуком, как в старину. Было холодно. Вернее, вроде бы не холодно, но я замерз. Интересное кино. Возможно, пробыл в отключке гораздо дольше, чем казалось. Я полежал некоторое время, не двигаясь, и внимательно вслушиваясь в окружающие меня звуки. Небо начало просветляться. Похоже, рядом никого не было. А еще было похоже, что меня вывезли и бросили. Зачем? Подумали, что все равно сдохну и не стали добивать. Крайне непрофессионально и маловероятно. Или хотели, чтобы я вернулся, и специально дали послушать сообщение. Амплиопух, НЖТИ, 154-60, Амплиопух, 3415-9028. Надо же, запомнил. Помогали, значит, капельницы для мозгов. Я пошевелился, провел руками вокруг себя. Трава, бляха, сухая трава, что для мая месяца не слишком характерно. Полежав еще немного, я сел, поднял торс из положения лежа на спине. Хм, сел легко, даже пятки от земли не оторвал. И в спине ничего не щелкнуло и не дернуло. Это как? Знал бы, давно попросил кого-нибудь в затылок заглянуть. Ты подумай, как говорится, какая связь. Затылок, кстати, болел. Я осторожно прикоснулся, ощупал его пальцами и сжал зубы. Долбанули мне капитально, судя по всему. Волосы были в запекшейся крови. Я медленно встал и огляделся. Голова не кружилась, не тошнило, Это плюс. Находился я, судя по всему, на краю большого черного поля, Было видно бескрайнее небо, светлеющее с одной стороны, и огни деревни, расположенной сразу за полем. Я увидел дома, заборы. Температура по ощущениям градусов пятнадцать. Поежился. Вдалеке закукарекал петух. Откликнулся еще один, третий. Залаяла собака. Завелся трактор. Начинался новый день. Постояв, я решил идти в деревню. Если меня бросили в поле, то очень сомнительно, что там будет поджидать засада. Хотели бы добить — добили. А раз не добили, значит, задача не стояла. Значит, нужно было меня изолировать на какое-то время. Ценой жизни исполнителей... Ладно, потом подумаю. А сейчас... Чем раньше я вернусь, тем больше нарушу планы своих недоброжелателей. Я сделал несколько шагов, запинаясь о комья земли. Ити было неудобно и непривычно, и я наклонился. Охренеть! На мне были кирзачи и... галифе, что ли? Как у отца. Ну, собственно, у меня тоже такие мели в свое время. Но вспомнил я именно про батины, хотя самого его никогда не видел. Он погиб в Корее, аккурат перед моим рождением. Его не стало, а брюки сохранились. И я ездил в них на картошку, куда нас гоняли в институте. В такую же, кстати, деревушку. Да. И кто же меня переобул и переодел? Любопытно. Может, у меня провал в памяти? Я проверил карманы. Пусто. Ни телефона, ни документов, ни денег. Ничего. Зашибись. Ну ладно, это не самая серьезная проблема. Где, как говорится, наша не пропадала. Первым делом надо было выяснить, какое сегодня число. И где я нахожусь. Я двинулся в сторону деревни, обошел поле по периметру по мягкой грунтовой дороге, чтобы не скакать по вывернутым пластам земли, но прежде чем идти в люди, забрался в еловый околок маленьким островком, торчащий на краю деревни. Затаился среди тонких, жидких и кривых стволов, чтобы не отсвечивать и не привлекать внимания в столь ранний час, а заодно понаблюдал, нет ли какого нездорового движения. Все выглядело вполне обыденно. Традиционно даже. Десятилетия проходят, а в нашей русской деревне ничего не меняется. Те же дома, те же заборы и даже техника та же самая. Умели же делать. Мало-помалу рассвело. Фонари погасли, повсюду раздавались утренние звуки. Я решил выбираться. Пройдя по улицам деревни, обратил внимание, что и здесь дороги были грунтовыми, без асфальта. Зато и пахло по-настоящему по-деревенски. Дымок, уголь, навоз, скошенная трава, бензин и чистейший хоть ложкой ешь воздух. Для любителей био самое оно. Подняв облако пыли, протарахтел мотоцикл «Урал» с коляской. Дождей, похоже, давно не было. Чуть поодаль прогромыхала шишига, прям заповедник какой-то. Впереди показались коровы. Они потянулись долгой медлительной вереницей, шагая мне навстречу. Солнце поднялось выше, щедро проливая золото на весь окружающий мир. Со мной поравнялся пастух лет сорока с помятой рожей и в не очень чистой фуфайке. На ногах у него были точно такие же сапоги, как и у меня. — Здорово, сынок! — кивнул ему я и закашлялся. — Сегодня какое число не подскажешь, а то дедушке память совсем отшибла. Голос был, как чужой, горло соднило. Видать, все-таки простудился, лежа на меже. Хоть бы почки не застудил, да еще кое-что важное. Там и так проблемки имелись. Пастух хмуро и укоризненно на меня глянул, покачал головой и, ничего не ответив, прошел мимо. Сделав несколько шагов, обернулся и снова покачал головой. — Студент! — неодобрительно бросил он на ходу. — Почему, интересно, студент? — Я зашагал дальше, мысленно на все лады, склоняя этого самого студента. Студент, студента, студенту, студентом. Почему студент? Шагал-шагал и остановился, как вкопанный перед зданием администрации. Только... только это была не администрация, а сельсовет. На стене рядом с дверью не очень ровно была прибита соответствующая табличка. РСФСР, исполнительный комитет Красноперниковского сельского совета депутатов трудящихся Заокского района Тульской области. В голове шевельнулось что-то забытое, но неуловимое, будто укутанное ватой. Я нахмурился. На козырьке над крыльцом был закреплен транспарант с призывом, начертанным белой местами стершейся краской на старом выцвевшем серо-красном фоне. Проведем сев вовремя. Я покрутил головой. Дома вокруги были добротные, но серенькие, с серенькими же шиферными крышами. Никакой металлочерепицы, синей, коричневой, красной кровли, только шифер, причем не новый, старый с темными пятнами. Заборчики такие, как из юности моей. Вот только что-то в этом всем меня смущало, в чем-то чувствовался Обман! В чем только я не мог понять! К сельсовету подкатил газик защитного цвета с брезентовым верхом и черными номерами. Белые буквы на черном фоне — 6202 ТУЛ. Понял. Машины. Их было мало, но я не увидел ни одной иномарки. Открылась дверь, и из газика вышел крупный дядька лет пятидесяти, В видавших виды офицерских сапогах, пошарканной кожаной куртке и широкой, немного засаленной твидовой кепке он шарахнул дверцей и, вспугнув трех пыльных кур, клюющих камушки у крыльца, прошагал мимо меня, поднялся по ступенькам, открыл дверь ключом и скрылся внутри. И тут мне все стало ясно. Даже странно, что я сразу не сообразил. Я даже хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Макс! Без него здесь явно не обошлось. Это же его телевизионный проект «Назад в СССР». Правда, зная пижонство Макса, я ожидал бы чего-то более гламурного и яркого, а здесь была самая обыкновенная деревня. Но телевизионщикам, разумеется, виднее, что нужно для поддержания высоких рейтингов. Я вышел следом за дядькой в кепке». Дверь на тугой пружине громко хлопнула, и я зашагал, гулко топая тяжелыми кирзачами, по широким деревянным половицам. На стене в коридоре висели портреты передовиков и пришпилена к доске газета «Правда». На стенде рядом стояли спортивные кубки. Я мельком глянул на «Правду». «77-й год». «Зашибись!» Главные листы не желтые!» Интересно, это архивная газета или они напечатали копию? Ну, Макс, получишь ты у меня. Я разозлился. Нет, получилось эффектно, чего уж там, да только не по-человечески как-то. Во-первых, постановка с похищением и девицы-киллершей стилистически не соответствовала вот этому совершенно советскому силу. А во-вторых... Я вполне ясно дал понять, что ничего общего с ним иметь не желаю. Так он еще и усугубить решил ситуацию. Удар по затылку организовал. Это уж вообще ни в какие рамки. Ну ничего, придется мне еще разочек с ним увидеться. Козья морда, точно его рук дело. Хотел, чтобы я как бы случайно сюда попал, будто во время не перенесся. Сто процентов. «Ну, я сейчас его башко ему же в жопу и засуну». Я уверенно вошел в открытую дверь кабинета с табличкой «Председатель». Тот самый мужик из газика стоял у радиорепродуктора и крутил ручку громкости. Обернулся ко мне и ничего не сказал, слушая дежурный голос диктора. «Развитие советского общества происходит сейчас под нарастающим воздействием идей 25-го съезда партии. Воспринятые миллионными массами, они становятся материальной силой, могучим ускорителем нашего роста...» «Председатель, значит», — хмыкнул я. Он кивнул, продолжая прислушиваться к бормотанию диктора. Подготовка к юбилею обсуждение проекта основного закона — органически связаны исключительно важные политические кампании. Партийные комитеты стремятся проводить... — Чего тебе? — уточнил он, поскольку я ничего не говорил и просто смотрел на него. Смотрел я, правда, не слишком дружелюбно, непроизвольно примериваясь, куда ему садонуть, чтобы вырубить с одного удара, Но дядька-то, может, и не виноват был, что со мной такое произошло. У него было простое широкое лицо, внимательный взгляд, щетка усов под носом. Хотя нет, что-то он должен был знать. Наверняка должен был. — Максим Хватов где? — хмуро спросил я. — Не знаю такого, — помотал головой дядька. — Это кто? — Это кто? — хмыкнув, переспросил я. — Серьезно? Это ваш продюсер. «Ша за продюсер? Из иностранной делегации, что ли? Тот, что их сопровождал?» «Это тот, кто весь этот балаган организовал. Шапито и реалити-шоу. Самый главный на проекте вашем. Где он, я спрашиваю?» «Вообще-то, — крякнул мужик, — самый главный, тот, кто все организовал и обостроил, это Брежнев, но еще первый секретарь обкома, тоже величина, и приседатель облсполкома». — Ну, никто из них точно не Максим. Так что ты остынь, паря, и словами про балаган не разбрасывайся. Выпил шоль с утра пораньше, эль не похмелился? Шо у трезвого на уме, у пьяного на языке, да? — Ну, ладно, — вздохнул я. — Вижу, в роль ты хорошо вошел, молодец. Но не переигрывай, а то ни Ники, ни Оскара не видать тебе, как своих ушей. Где Максим? Он молча хлопал глазами и ничего не говорил. Я вздохнул. — Я знакомый вашего Хватова, Григорий Андреевич Стрелец. Мне нужно с ним срочно связаться, но у меня телефона с собой нет. — По знакомству, значит, — Понимающе покивал председатель. — Так, может, село перепутал? — У нас Красноперниково. А тебе куда надо? — Мне? Мне домой надо. Ты кто вообще такой? Артист? «Театральный или кино?» «Я не артист, я председатель», — тоном которым говорят с неразумными детьми, объяснил он «Жильцов, Тихон Николаевич». «Да хватит уже сценарий свой гнать!» — раздражился я. «Я здесь не на экскурсии, и не на съемках!» «А, кстати, про съемки!» Я внимательно осмотрел комнату. Под потолком висел круглый купол светильника — На бело-серой стене выцвевший портрет Ленина под треснувшим стеклом. У окна стоял крашеный на несколько раз большой сейф, чуть поодаль пожелтевший шкаф с папками. Здесь все было подобрано очень толково, включая репродуктор радиоточки и висящее на стене зеркало в темной деревянной раме. На столе стоял старый массивный телефон из черного пластика. Такие в фильмах про войну показывают. Стол тоже был старый. Все прямо очень натурально сделано, и мест, где можно разместить видеокамеру, просто миллион. Я пристально испытывающе посмотрел на председателя. — Откуда ты такой взялся? — усмехнулся он. — С луны, что ли, свалился? — Из ЦРУ, — отрезал я. — Заканчивай, Тихон Николаевич, свой телемарафон. Знаю я, чем вы тут занимаетесь. Отлично знаю. Тот удивленно поднял брови и пару раз моргнул. В этот момент хлопнула входная дверь, и в коридоре раздались шаги. — Ладно, — сердито кивнул я. — Каши с тобой не сваришь, я вижу. Мне позвонить нужно. Телефон работает или бутафория? — Не работает, — пожал он плечами. — Обрыв на линии. Третий день уже кукуем. Достал уже, честное слово, со своими играми. Какое число сегодня? — Девятое с утра было. — Да? А чего ж ты не на параде тогда? «С Днем Победы!» Он нахмурился. Ну, потому что это был полный бред, и не понимать он не мог. Меня отправили на пенсию 11 мая, в субботу. Вечером я встретился с Максом в баре. Потом случилась заварушка, значит, сейчас должно быть минимум двенадцатая. А если предположить, что заварушка была не вчера, то, может, тринадцатая и даже четырнадцатая, но уж никак не девятая. Я покачал головой. — Девятое сентября, — добавил он. «А -а -а -а — А-а-а! с иронией в голосе кивнул я. — Ну, ясно. Семьдесят седьмого года. — Точно. Я подошел к столу председателя, сорвал телефонную трубку, приложил к уху и услышал тишину. Телефон действительно не работал. В это время в кабинет кто-то зашел. Я обернулся и увидел милиционера. — Здорово, Николаич! — прищурился мент. Здорово, Михалыч, спокойно ответил председатель. Есть мобильный? Спросил у него я. Чего? Понятно, кивнул я и повернулся к милиционеру. А у тебя Анискин? Он тоже был усатый, щуплый, злой, лет тридцати, с пшеничными волосами, выпуклыми водянистыми глазами и красными веками. На Анискина и Скино он явно не походил, но должности имел, вероятно, такую же – участковый. А это кто? А кто это у нас такой? Несколько игриво проговорил он и загнул правую бровь. — Да вот, — усмехнулся председатель, — сотрудник ЦРУ Григорий Андреевич Стрелец. Вербовать меня пришел, а заодно навести справки о Максиме Хватове. Ты не слыхал про такого? — Нет, — нехорошо усмехнулся тот. — Про Хватова не слыхал, а вот про Стрельца слыхал. Еще как слыхал. — — ЦРУ, значит. — Отлично. Выходит, скоро премию получим за задержание шпиона. — А я-то думал, он студент. А оно ну, воно как оказалось. Все считали, что его с остальными студентами на уборку прислали, а он председателя вербовать приехал. — Понятно. — Выходит, что так, — заулыбался председатель. — Но судя по тому, что голова в крови... «Не все гладко в шпионской судьбе». «Ага», — осклабился мент. «В ЦРУ его не учили, что у русских есть секретный прием. Рессора трактора «Беларусь» называется. Или чем там тебя приложили. Этот стрелец вчера в клубе подрался с шабашниками. С одним шабашником, с мурадяном. Нос ему сломал, между прочим». Это он по личному поручению президента Картера усмехнулся председатель. "Тот-то я думаю, что у него башка в крови". Выпытывал у шабашника Мурадяна, где агент Хватов прячется. Они засмеялись, а вот я нет. Фамилия Мурадян вспышкой опалила мозг. Я прищурился, пытаясь понять, что здесь происходит. Это что, сюрприз от Макса? Вряд ли. Откуда вообще ему было знать? Нет, истории про ту давно забытую драку с шабашником Макс точно знать не мог. Да еще и фамилию. Я и сам не помнил, что того придурка Мурадяном звали. Пятьдесят лет прошло, срок немалый. Так что никак не мог Макс знать об этом. Так откуда этот лейтенант знает? — Пошли, стрелец! — ухмыльнулся мент. Будем протокол составлять. Заявление на тебя написали. — Мурадян, что ли, написал? — уточнил председатель. — Ну а кто? — Он, конечно. — Иди сюда, я сказал. Вот же Петрушка пытается изображать настоящего мента. Бред какой-то. Я тряхнул головой, прогоняя морок, и почувствовал боль в затылке. Она накатила волной, а лейтенант с воспаленными глазами шагнул ко мне. — Пошли тебе, говорят. — Пошли, — усмехнулся я, — это когда послать просят. — Тебя послать, Михалыч, я правильно понял. — Чего? — выпучил он глаза. — А если приглашают пройти, говорят, пойдем. Запомнить довольно просто, если не хочешь, чтобы тебя посылали постоянно. Председатель засмеялся. — Я тебя сейчас так пошлю, говнюк! Озлобился мент и бросился ко мне, пытаясь вцепиться в руку. «Умник — Умник! Я не стал его вырубать просто ухватил за мизинец и резко вывернул, загибая в сторону и заставляя участкового изогнуться всем телом так, будто он резиновый. Впрочем, я тут же его отпустил, только немного подтолкнул. Ему даже больно не было. Почти. Но он от неожиданности резко вскрикнул и, широко шагнув, чуть не упал. — Ах ты! — возмущенно заорал он. — Я при исполнении! Я на него даже не взглянул. В этот момент все мои мысли смешались и разлетелись, выстрелив, как конфетти с хлопушки. И сердце ухнуло, и земля из-под ног, в общем, все это. Пока я усмирял мента, сам сдвинулся в сторону и сейчас оказался перед зеркалом. Из этого старого в темных пятнах зеркала на меня смотрел я. Это, вне всяких сомнений, был я собственной персоной, только почему-то очень и очень молодой, прямо юный, как на фотографиях в мамином альбоме. В этот момент ко мне ринулся разъяренный участковый, и я... Я вспомнил! «Гуськов!» — удивленно воскликнул я, извлекая из клочков ваты его фамилию. «Лейтенант Гуськов! Ты же Гуськов, да?» «А?» — опешил тот, И я, воспользовавшись замешательством, потянул его к себе и поставил рядом, чтобы можно было видеть его в зеркале. Странно. Он был одинаковым и в натуре, и в зеркале. А вот я по-прежнему в зеркале выглядел желторотым юнцом. Шиза. Трындец. Вот так внезапно подкралась шиза. Или деменция. Или психотропные. Раз была операция... Могли какую-нибудь гадость вколоть чего чего гадостей разных существует великое множество, а может я уже давно куку, -ку, поэтому меня и выпнули на пенсию. Я поднял руки и внимательно их осмотрел. Они были грязными, но да, вроде молодыми. Я похлопал себя по животу и бедрам. Комплекция у меня не менялась. За пятьдесят лет я не раздобрел, и мышцы до сих пор имел железные, так что... растянул клетчатую ковбойку. Седины на груди не было, кожа выглядела гладкой и упругой. Вещества или шиза? Скорее, все-таки вещества. Председатели участковой ничего не говорили, только шарашенно наблюдали за моими действиями, а из репродуктора продолжал литься жизнерадостный голос. Верхосецкий завод по праву называют ветераном уральской промышленности предприятием славных традиций. Свыше трех тысяч тонн проката сверхзадания выдал коллектив предприятия с начала года... — Короче, — нарушило опьянение лейтенант Гуськов, — хватит дураком прикидываться, двигаемся в сторону отделения. Стрелец, слышь меня? Я только головой качнул, продолжая размышлять. — Быстренько, быстренько! — начал распаляться он. — На выход, я сказал. У тебя хулиганство уже имеется. Не доводи до воспрепятствования представителю власти. «Ты чего, не понял?» «Отстань, Гуськов!» — отрезал я. «Не хватало мне приказа воображаемых существ исполнять. Сгинь видение юности, химера многословная!» «Ну, ты напросился!» — взорвался он. «Это я тебе точно так не ставлю!» Лицо его сделалось красным, а глаза из орбит полезли. «Я тебя предупреждаю, стрелец! Шутки кончились! Ты задержан!» Я хмуро и раздраженно глянул и шагнул в его сторону. «Стоять — Стоять! — нервно воскликнул он, отскакивая. — Стоять! Я предупреждаю! Я стрелять буду! Рука его легла на кобуру, прицепленную к поясу, и пальцы начали остервенело дергать застежку. — Заелось, что ли? — усмехнулся я. — Ты у меня сейчас посмеешься! В этот момент в комнату ворвалась крепкая баба. Она влетела, как огненный вихрь, С грозным видом оттолкнула Гуськова в сторону и кинулась прямо ко мне. — Вот ты где! Не соврал, значит, Данилка-пастух. Ну все, студент-кран, ты тебе! Я с тебя живого точно не слезу!